Глава девятая Выйдя из следственного изолятора, Джао Тэминь принялся размышлять вслух. «Неужели он действительно думает, что мы последуем его совету?» Все возможно», — раздался в ответ веселый голос Яни. «В конце концов, что мешает попробовать?» «Ты шутишь?» — капитан застыл на месте. «Он подозреваемый номер один. Наверняка опять пускает нам пыль в глаза». «Вряд ли». «Кроме того, мы и без советов Джана пришли бы к такому же выводу». «Вы с заместителем директора мыслите одинаково», — пробормотал Чжао. «Имеешь в виду Гао Дуна?» — с любопытством спросил Янь. «Да». Он тоже сказал обратить внимание на прошлые жертвы. «В таком случае не будем медлить. Джан Чжао упомянул личные вещи и телефонные разговоры. Так что начнем, пожалуй, с места преступления». «Я отправил своих людей в квартиру Дзяна, как только дело передали нам». Джао нахмурился. «Как выяснилось, жена Джана Чао уже сделала генеральную уборку. Хорошо, хоть в аренду квартиру не сдала. В общем, если там и остались какие-то улики, использовать их мы все равно не сможем». «А что с вещами, Дзяна? Выброшены?» «Не знаю. Но если ты хочешь туда съездить, я с тобой». Они прибыли на место поздним вечером. Джао остановил машину перед жилым домом, построенным, вероятно, в 90 девяностых годах, и повел Яня к нужной двери. Им открыла миловидная женщина. «Вы из полиции, не так ли?» — спросила она, излучая доброжелательность. «Я жена Джана Чао. Меня предупредили по телефону, что вы придете." Она включила свет. Квартира, площадью не более 60 квадратных метров, Незамысловатой планировки. В центре гостиная, из которой можно попасть в две смежные спальни с общим балконом. Янь и Джау шагнули внутрь. Белая краска на стенах кое-где отслоилась, пол покрыт чёрной плиткой под мрамор. Обстановка непритязательная. Старый диван, кровать с жестким матрасом, книжная полка до да нескольких бытовых приборов. Джан утверждает, что там стоял чемодан. Джао указал на пол гостиной. А в нем лежал труп Дзяньяна. Янь внимательно осмотрел место, однако ничего особенного не обнаружил. А когда сознался в убийстве, где оно, по его словам, произошло? «На балконе», — ответил Джао. «Надо взглянуть». Они прошли через спальню на балкон. Снова ничего примечательного. В углу сушилка для белья и какой-то хлам. «Могу я спросить, как продвигается расследование?» — заговорила жена Джона Чао, стоявшая позади. «Ведется следствие. Необходимо все перепроверить. Если вам есть что добавить к своим показаниям, мы будем рады любой новой информации. Я уже сообщила все, что знаю». Пожав плечами, она развернулась и пошла в гостиную, не выказывая особенного беспокойства о судьбе мужа. Янь и Джао последовали за хозяйкой. Когда все расселись... кто на диване, кто на стульях, Янь поправил на носу очки и спросил. «Вы сами верите, что ваш супруг невиновен?» «Не знаю, что и ответить. Мне сложно составить свое мнение. Он не посвящал вас в подробности дела?» «Нет». Янь вгляделся в лицо собеседницы, прежде чем задать следующий вопрос. «Вы хорошо знали Дзяньяна?» Ну, как вы наверняка слышали, ответственностью он не отличался. Несмотря на многолетнюю дружбу с моим мужем, Дзян обманул нас. Триста тысяч юаней, деньги немалые. Мы с Джаном часто обсуждали эту тему, но он все равно продолжал выгораживать Дзяны. Никогда не понимала такой привязанности. Похоже, женщина разочаровалась не только в убитом, но и в супруге. У Дзяна были враги? Продолжил Янь. Мы не общались тесно, однако человеком он слыл непростым. Джан рассказал бы больше. В ее голосе прозвучала ехица. Она, очевидно, не горела желанием поддерживать беседу, поэтому Янь перешел к главному. Вещи Дзяньяна Яна еще здесь? Большую часть я выбросила. Поначалу ничего не трогала, думая, что их заберет кто-то из его семьи. Но сюда приезжала лишь его бывшая жена, да и то вместе с полицейскими. Она ничего не взяла. Потом я вернулась в квартиру, и... На меня нахлынул ужас. Я выкинула полотенце, зубную щетку и одежду, согласовав это с полицией. Впрочем, остались книги. Правда, некоторые принадлежат мужу. Не знаю, какие именно. Книги? Я не встал и направился в меньшую спальню, где стоял книжный шкаф. На двух верхних полках обнаружились юридические справочники, а на нижних выселись беспорядочные стопки документов. Янь Лян извлек тонкую книжицу в зеленой обложке. «Закон Китайской Народной Республики о прокуратуре». Когда-то Цзян работал прокурором, так что книга, вероятно, ему и принадлежала. Странным показалось то, что томик был совсем новый. Тираж выпущен в январе 2013 года. Дзян Ян на тот момент уже несколько лет как ушел в отставку. Зачем он купил свежее издание? Янь в задумчивости раскрыл книгу, и из нее выпал сложенный в четверо лист бумаги, копия удостоверения личности некоего Хоу Гуйпина. Те же имя и фамилия были выведены ручкой на первой странице книги, после них три восклицательных знака. «Как вы считаете, это почерк вашего мужа или Дзяньяна?» Янь показал надпись жене Джана Чао. Она взяла книгу и повернулась так, чтобы рассмотреть буквы при свете лампы. А, «Наверное, Дзяна. На почерк Джана не похоже». «Вы знаете, кто такой Хоу Гуйпин?» «Однокурсник Дзяна и ученик Джана», с равнодушным видом ответила женщина. «Тот еще упрямец».